Глава шестая. Расследование на пепелище. Утром следующего дня Ирина Клепцова, громко зевая и потягиваясь на ходу, переступила порог редакции газеты «Полуночный экспресс». Стоило ей сделать пару шагов, как на нее тут же наскочила Марина Легостаева. Вид у нее был просто дикий. «У тебя фотоаппарат с собой?» «Нет», — испуганно пробормотала Ирина. «Он ведь сломался вчера во время того ограбления. Мне надо новый получить. Иди получай, через десять минут жду тебя в машине. Едем делать репортаж». «Лечу!» — крикнула Ирина и рванула на склад, чувствуя, как испаряются остатки сна. Через десять минут обе уже сидели в редакционной машине, которая неслась по виадуку в сторону окраины Санкт-Эренбурга. «Позапрошлой ночью в Институте психологии «Геликон» произошел пожар», — сказала Марина. «Институт психологии...» «Это такая большая психиатрическая лечебница». Глаза Клепцовой испуганно расширились. «Не беспокойся, никто не пострадал. Но до нас дошли слухи, что там случилось нечто необычное. Из ряда вон. Попробуем собрать материал для статьи». Но есть одна сложность. Как раз сейчас там работает следственная группа, так что нас могут выгнать в любой момент. Твоя задача — сделать как можно больше снимков до того, как нас вышвырнут. Снимай все подряд, особенно разрушения. Поняла? — Будет сделано, — кивнула Ирина. — Хорошо. Я покажу тебе, как нужно работать. Запах гари они ощутили издалека, еще на подъезде к распахнутым воротам института. Обгоревшие развалины выглядели жутко. Три корпуса геликона уцелели, лишь почернели от дыма, четвертый же был разрушен до основания. Неподалеку от главного входа в здание стояло несколько машин с эмблемами Департамента безопасности. Водитель остановил автомобиль у ворот. Как только девушки вышли, он тут же отъехал подальше за буйные заросли кустарников. «Меры предосторожности». Нам ни к чему, чтобы нас тут заметили, — пояснила Марина. Навстречу им вышел рослый мужчина в белой форме санитара. «Все», — обреченно сказала Ирина, — «попались. Сейчас будут бить, не иначе». «Вообще-то нет. Это он и позвонил в редакцию», — сказала Марина. «Вы Илья?» — уточнила она, когда мужчина приблизился. «Да», — кивнул санитар и быстро огляделся по сторонам, словно опасаясь чего-то. «Вы принесли деньги?» «Ваш редактор пообещал хорошо заплатить за информацию?» «Конечно. Вот». Марина протянула ему запечатанный конверт. Илья взвесил его на руке, затем убрал в задний карман брюк. «Пойдемте, я проведу вас через запасной вход», — предложил он. Девушки, пригнув головы, быстро засеменили за ним. Пока они пересекали пустынную площадь перед институтом, Ирина включила фотоаппарат и принялась на ходу снимать обугленные руины. В ограде позади здания виднелся огромный обгоревший пролом. Куски дерева, железа и бетона торчали во все стороны, словно что-то пробило ограду с немыслимой силой. «Тут были еще одни ворота», — пояснил Илья. «Это все, что от них осталось». «Из пушки в них бабахнули, что ли?» — поинтересовалась Ирина. Илья только руками развел. «Что же все-таки здесь произошло?» — спросила Марина. «И почему здание так быстро сгорело? Ведь, насколько я помню, был жуткий ливень». «Это все устроила одна из пациенток клиники», — сказал санитар. «Она же избежала во время пожара». «Где же она взяла спички?» — удивилась Ирина. В том-то и дело, она создает огонь просто так, из ничего. Для этого ей не нужны ни спички, ни зажигалка. Она провела здесь много лет, но мы ничего не подозревали о ее способностях, пока все это не случилось. Марина резко остановилась и подозрительно на него взглянула. «Вы что, нас разыгрываете?» «Что вы?» — воскликнул Илья. «Вовсе нет, я сам в шоке. Это произошло на самом деле». «Сейчас мы войдем в здание, и я расскажу вам обо всем по порядку. Лишь бы не попасться на глаза профессору Дубровскому, он сейчас зол как черт. Шутка ли, приехал из командировки, а здесь такое?» Ирина сфотографировала пролом, бывший когда-то воротами. Приблизившись к небольшой двери, Илья отпер замок своим ключом, и они вошли внутрь. «Расскажи мне кто-нибудь о чем-то подобном, — говорил санитар, — я посчитал бы его сумасшедшим». Благо, у меня уже большой опыт общения с подобной публикой. Их шаги гулко отдавались в темном коридоре. Я как раз должен был работать в ночную смену. Приехал сюда, как обычно. И вот у самых ворот института меня встретил какой-то человек. Он молча подошел ко мне, осмотрел со всех сторон, а затем Илья замялся, взял и превратился в меня самого. «Как это?» — не поняла Марина. Она записывала его рассказ на диктофон. Не знаю, как объяснить. Только что он был молодым парнем лет так двадцати-двадцати пяти, а потом раз, и я уже стою и смотрю сам на себя. И что было дальше? А дальше он сгреб меня за грудки и швырнул об ограду. Я тут же отключился. Марина оглядела его огромную фигуру. Должно быть, он очень силен, раз смог так просто вас поднять. «Вот и я об этом!» — с готовностью согласился санитар. «Сдается мне, это был не человек. А кто же?» «Пришелец!» — зловеще выдохнул санитар. Ирина громко прыснула со смеху, но тут же сделала вид, что чихнула, и Илья не обратил на нее внимания. «О том, что случилось дальше, я знаю лишь со слов охранников», — сказал он. «Видимо, этот...» Перевертыш проник в здание под видом меня. Затем превратился в Тамару Петровну Оболдину, нашу начальницу. Естественно, ведь у нее больше полномочий, чем у меня. Перевертыш пробрался в кабинет, дождался Оболдину, а затем вырубил ее так же, как и меня. Потом, вместе с моим напарником Валентином, у которого есть ключи от всех палат, он проник в четвертый блок, где и помог поджигательнице выбраться из камеры. Похоже, с самого начала его целью была именно эта женщина. Она и устроила пожар, чтобы скрыться от погони и бежать. «Невероятная история», — сказала Марина. «И кто же она, ваша беглянка?» «Я знаю о ней очень мало. Ее зовут Едвига Савицкая. Когда я устроился сюда на работу, она уже содержалась в четвертом блоке наравне с самыми опасными преступниками». Но я-то всегда считал, что она просто буйная пациентка, которую ради ее же безопасности постоянно держит на сильных успокоительных лекарствах. «Это ты ее... пирокинез», — задумчиво произнесла Марина. «Как давно она им владеет?» «Говорю же, я понятия не имел, что у нее есть такие способности. Теперь ясно, почему ее постоянно держали на таблетках. Как посмотришь, что она здесь устроила?» «Все это так странно?» «А не могли бы вы сделать нам копию ее личного дела?» «В принципе, можно», — немного подумав, сказал Илья, «если только его еще не изъяли следователи». «Можно вопрос?» — подала голос Ирина. «А где сейчас все ваши пациенты?» «Из сгоревшего блока?» «Мы разместили их по другим корпусам. Больше никому из них не удалось сбежать, если ты об этом». «Это радует», — с облегчением произнесла Ирина. Значит, никто из них не выскочит на нас из-за угла с монтировкой в руках. Они вышли из коридора и оказались в просторном вестибюле с растрескавшимися, почерневшими от копоти стенами. Запах гари был просто невыносимым, у Ирины даже начали слезиться глаза. Здесь работала целая группа экспертов следственного отдела. Все они, оторвавшись от работы, уставились на вошедших. Марина так и замерла с включенным диктофоном в руке. Ирина машинально вскинула камеру и сделала снимок, ослепив следователей вспышкой. Илья просто окаменел с открытым ртом. В группе экспертов Марина к своему ужасу увидела Андрея Чехлыстого. Андрей терпеть не мог, когда она совала нос в его расследовании, что не мешало Марине продолжать совать нос. Просто обычно она делала это так, что он ни о чем не знал. А тут такой провал. «Маринка!» — негодующе воскликнул Андрей. «А ты что здесь делаешь?» Марина быстро выхватила у Иры камеру и показала ее Андрею. «Пара снимков для заметки о пожаре», — невинным голосом произнесла она. От группы отделился высокий тощий человек с неприятным лицом и сидеющими волосами. Дубровский. Сдавленно прошептал Илья. «Кто впустил сюда прессу?» Злобно крикнул профессор Вениамин Дубровский. «Я как раз собирался выпроводить их отсюда!» Поспешно проговорил Илья. Андрей повернулся к своим коллегам. «Я сам разберусь!» Он схватил Марину за локоть и оттащил в сторонку. «Хочешь, чтобы меня из-за тебя с работы вышибли?» Прошепел он. «А ну убирайтесь отсюда, пока целый. «Ну, Андрей», — законючила Марина, — «позволь нам остаться еще ненадолго, мы скоро сами уйдем». «Ты не понимаешь, этим делом занимаемся не мы, так что я здесь не главный». Расследование поручено особому отделу Департамента безопасности. Он показал на двух мужчин в строгих серых костюмах, с которыми в это время как раз беседовал Дубровский. «Здесь все очень серьезно», — сказал Андрей. Марина бросила внимательный взгляд на представителей особого отдела и вдруг просияла. «Кажется, я знаю одного из них», — радостно сообщила она. «Понятия не имела, что он из особого отдела. Думаю, он не будет возражать против того, чтобы мы остались». И не успел Андрей что-либо возразить, как она уже припустила повести Бюлю прямо к следователям. Ирина изумленно уставилась ей вслед. Андрей громко шлепнул себя полбу и отвернулся. «Панкрат!» — крикнула Марина. Мужчина в костюме обернулся с очень удивленным выражением лица, и Ирина тотчас его узнала. Ей уже приходилось видеть этого мужчину раньше, и с тех пор она все ломала голову. То ли он ей просто понравился, то ли она влюбилась без памяти. Высокий, загорелый блондин... Ровесник Марины с короткими вьющимися волосами и синими глазами. Сестра Никиты познакомила с ним Ирину совсем недавно, когда девушки делали репортаж о юбилее прокурора города. Красавец-блондин был одним из гостей, приглашенных на торжество, и Ирина до сих пор находилась под впечатлением от встречи. «Марина», — озадаченно произнес Панкрат, — она с разбегу бросилась ему на шею. Андрея прошиб холодный пот. «Совсем спятила, прошипел он. «Теперь меня точно уволят». «Не уволят», — успокоила его Ирина. «Это ее двоюродный брат. Никита о нем много рассказывал. Да и я с ним уже знакома». У Андрея отвисла челюсть. Тем временем Панкрат Легостаев мягко отцепил от себя Марину и поставил ее на ноги. «Ты как здесь очутилась?» — спросил он. — Мне всего-то и нужно сделать несколько снимков для газеты. Можно? — Мы здесь вообще-то работаем. — А мы не будем мешать, обещаю. — Ладно, — смилостивился Панкрат. — Оставайся. Только под руку не лезь. Марина склонилась в низком поклоне. Панкрат улыбнулся. — Как родители. — Нормально. Позвони как-нибудь, пообщаемся. — Сказал он. И отвернулся. — возобновляя беседу с профессором Дубровским. Марина, широко улыбаясь, вернулась к Андрею и Ирине. «Ну, что я говорила?» — Подбоченилась она. «Понятия не имел, что он ваш родственник», — тихо сказал Андрей. «Предупреждать надо». «Да я и сама не знала, что Панкрат работает в особом отделе. Думала, что он обычный служащий». Марина по-свойски обняла Андрея за шею. Теперь, когда я получила официальное разрешение остаться, может, расскажешь, что здесь все-таки случилось? Андрей вывернулся из-под ее руки. Ничего я тебе не расскажу. Понапишешь потом мне весь что, а мне отдуваться. Ну, хоть что-нибудь умоляю, до меня тут странные слухи дошли. Об оборотне. У тебя одни оборотни на уме, вскипел Андрей. то один, то другой. Не бывает, оборотней, не бывает. Тут имел место массовый гипноз, не более того. Так и напиши». «А как же тогда пожар?» спросила Марина. «Это точно не галлюцинация». тфу раздраженно плюнул Андрей и быстро зашагал прочь, пока она не успела спросить еще что-нибудь. «Иди, никчемный человек!» крикнула ему вдогонку Марина. «Ты мне за это еще ответишь!» Когда домой придешь?» Санитар Илья крутился неподалеку. Марина подошла к нему. «Так как насчет документов?» Вполголоса спросила она. «Я только что был в архиве», — так же тихо ответил Илья. «Там ничего нет. Скорее всего, Дубровский держит папку у себя в кабинете, и он никогда в жизни не позволит снять с нее копию». «А в его кабинет можно попасть?» Интересовалась Марина. Ирина уставилась на нее с нескрываемым ужасом. — Можно, — кивнул Илья. — Только я в этом участвовать не буду. Мне моя работа дорога. — Ты только покажи, где находится кабинет. Дальше мы сами. Илья озабоченно покачал головой, но ничего не сказал. Похоже, он и сам был не рад, что связался с журналистками. Но Марину уже было не остановить. Санитар вздохнул и сделал девушкам знак следовать за собой. Кабинет профессора Дубровского располагался в соседнем корпусе, не пострадавшем от огня. По дороге им никто не встретился, и это было очень кстати. Ирина прямо чувствовала, как у нее трясутся коленки. Илья показал им дверь и тут же удалился. Девушки остались в коридоре вдвоем. Замок оказался очень простым. Марина быстро справилась с ним при помощи обыкновенной заколки для волос. «Ты настоящий профессионал», — с уважением сказала Ирина. «По тебе тюрьма плачет. Типун тебе на язык». Марина приоткрыла дверь и заглянула в кабинет. «Ладно, я пошла», — сказала она. «А ты стой здесь и, если что, кричи. Я быстро». «Вот уж дудки. Пойдем вместе». Я не собираюсь торчать здесь, как идиотка. К тому же, если тебя поймают, я так и так отправлюсь за тобой следом, как соучастница. Марина хотела сказать ей пару ласковых, но глянула и поняла, что это бесполезно. Ирина была очень похожа на нее. Такая же, упрямая и неуправляемая. Ладно, — сдалась она. Пошли. Они нырнули в кабинет. Уютное светлое помещение, заставленное дорогой мебелью. У самого окна стоял широкий письменный стол с множеством выдвижных ящиков. Напротив него возвышались два кресла с высокими спинками. Диван того же цвета стоял у стены, рядом с большим несгораемым шкафом. Обыскивать ящики не пришлось. Картонная папка с ярлыком «Ядвига Савицкая» лежала прямо на столе поверх остальных бумаг. Марина сразу схватила ее и сунула под куртку. «Украдем», — изумила Ирина. «Ты что, не знаешь, что красть нехорошо?» — негодующе округлила глаза Марина. «Возьмем на время, а потом забудем вернуть». «Ясно. Пошли отсюда». Девушки бросились к двери и уже хотели выйти из кабинета, как вдруг со стороны коридора донеслись чьи-то громкие шаги. Обе очумело переглянулись. «Нам кранты». выдохнула Ирина. «Прячемся!» — прошипела Марина. Они беспорядочно заметались по кабинету в поисках подходящих укрытий. Наконец Ирина весьма проворно для своей комплекции упала на колени и закатилась под письменный стол. Марина с разбегу нырнула за диван. Чудом втиснулась в узкое пространство между спинкой и стеной и замерла. В ту же секунду дверь кабинета резко распахнулась. «Дьявол!» – раздраженно воскликнул профессор Дубровский. «Как я мог забыть запереть дверь?» Он вошел в кабинет, плюхнулся в кресло и придвинул к себе телефон. Ирина, скрючившаяся в полуметре от его ног, затаила дыхание.